Он часто впадал в забытье, а, проснувшись, сразу спрашивал, есть ли не видел Алина, где же Вудкорт. Настал вечер, и вдруг случайно, подняв глаза, я увидела, что в маленькой передней стоит опекун. — Кто там? Хлопотунья — Хлопотунья? — спросил Ричард. Он лежал спиной к двери но по выражению моего лица догадался, что кто-то пришел. Я взглядом спросил у Алина, как быть. Он кивнул. И я тогда нагнулась к Ричарду и сказала ему, кто пришел. Опекун все это видел и, тотчас же подойдя ко мне, тихонько покрыл ладонью руку Ричарда. — Вы! Вы пришли! — воскликнул Ричард. — Какой вы добрый! Какой добрый! И тут впервые за этот день из глаз его хлынули слезы. Опекун олицетворение доброты сел на мое место, не снимая руки с руки Ричарда. — Милый Рик, — проговорил он, — тучи рассеялись, и стало светло. Теперь мы все видим ясно. Ведь все мы когда-нибудь заблуждались, Рик. Кто больше, кто меньше, все это пустяки. Как вы себя чувствуете, мой милый мальчик? — Я очень слаб, сэр, но надеюсь, что поправлюсь. Придется теперь начинать новую жизнь. — Правильно. Хорошо сказано, — воскликнул опекун. — Я начну ее не так, как раньше, — сказал Ричард, — с печальной улыбкой. «Я получил урок, сэр. Жестокий был урок. Но я извлек из него пользу, не сомневайтесь в этом». «Но полно, полно!» утешал его опекун. «Полно, полно, милый мой мальчик!» «Я думал, сэр, продолжал Ричард, что ничего на свете мне так не хотелось бы, как увидеть их дом». То есть дом хлопотунья и Вудкорта. Вот если можно было перевести меня туда, когда я начну поправляться. Там я, наверное, выздоровлю скорее, чем в любом другом месте. А я и сам уже думала об этом, Рик, сказала Пикон. Да и наше хлопотунье тоже. Мы как раз сегодня говорили об этом с ней. Надеюсь, муж ее ничего не будет иметь против. Как вы думаете? Ричард улыбнулся и поднял руку, чтобы дотронуться до Алина, стоявшего у его изголовья. О баде я не говорю ничего, сказал Ричард. Но думаю о ней постоянно. Взгляните на нее. Видите, сэр, как она склоняется над моей подушкой? А ведь ей самой. Так нужно положить на нее свою бедную головку и отдохнуть. Любовь моя, милая моя бедняжка! Он обнял ее, и все мы умолкли. Но вот он медленно выпустил Аду из своих объятий, а она оглядела всех нас, обратила взор к небу, и губы ее дрогнули. «Когда я приеду...» «В новый холодный дом», — продолжал Ричард, — «мне придется многое рассказать вам, сэр, а вы многому меня научите. Вы тоже приедете туда, правда?» «Конечно, дорогой Рик. Спасибо. Узнаю вас, узнаю», — сказал Ричард. «Впрочем, я узнаю вас во всем, что вы теперь сделали». Мне рассказывали, как вы устроили их дом, как вспомнили о вкусах и привычках Эстер. Вот приеду туда, и мне будет казаться, что я вернулся в старый холодный дом. Но, надеюсь, вы и туда приедете, Рик. Вы знаете, я теперь буду жить совсем один, и тот, кто ко мне приедет, окажет мне великую милость. «Да, дорогая моя, великую милость!» — повторил он, повернувшись к Аде и, ласково погладив ее по голове, отделил от ее золотистых волос один локон и приложил его к губам. Мне кажется, он тогда в душе дал себе обет заботиться о ней, если ей придется остаться одной. «Все это было, как страшный сон», — проговорил Ричард, крепко сжимая руки опекуну. «Да, но только сон, Рик, только сон. А вы такой добрый! Можете ли вы забыть все это, как сон, простить и пожалеть спящего, отнестись к нему снисходительно?» И ободрить его, когда он проснется. Конечно, могу. Кто я сам, как не спящий Рик? Я начну новую жизнь, сказал Ричард, и глаза его засияли. Мой жених наклонился Кади, и я увидела, как он торжественно поднял руку, чтобы предупредить опекуна. Когда ж я уеду отсюда? Те чудесные места, где все будет, как было в прежние годы, где у меня хватит сил рассказать, чем была для меня ада, где я смогу искупить многие свои ошибки и заблуждения, где я буду готовиться к воспитанию своего ребенка, — сказал Ричард. — Когда я уеду туда? — Когда вы достаточно окрепнете, милый Рик? Ответил Опекун. Ада, любимая. Ричард силился приподняться. Ален приподнял его так, чтобы ада смогла обнять его, как ему этого хотелось. Я много огорчал тебя, родная моя. Я пересек твой путь, словно какая-то бедная, заблудшая тень. Я взял тебя замуж и принес тебе только бедность и горе. Я промотал твое состояние. Ты простишь мне все это, моя Ада, прежде, чем я начну новую жизнь. Улыбка озарила его лицо, когда Ада нагнулась и поцеловала его. Он медленно склонил голову ей на грудь, крепче обвел руками ее шею и с прощальным вздохом начал новую жизнь. Не в нашем мире. О, нет, не в нашем. В том мире, где исправляют ошибки нашего. Поздно вечером, когда дневной шум утих, бедная помешанная мисс Флайт пришла ко мне вся в слезах и сказала, что выпустила на волю своих птичек. Глава. Шестьдесят шестая. В Линкольншире. Тихо стало в честь Нью Олди с тех пор, как жизнь там течет по-новому. С тех пор, как смолкли сплетни об одной главе из истории рода дедлоков. Ходит слух, будто сэр Лестер деньгами замкнул уста тем, что могли бы говорить. Но это слух недостоверный. Он передается шепотом, ползет еле-еле, а если и вспыхивает в нем искра жизни, то она скоро угасает. Известно, что красавица леди Дедлок покоится теперь в родовом мавзолее под темной сенью деревьев в парке, где по ночам гулко кричат совы. Но откуда ее привезли домой, чтобы положить в этом уединенном месте, и отчего она умерла? Все это тайна. Некоторые ее прежние приятельницы, главным образом из числа прелестниц с персиковыми щечками и костлявыми шейками, обмолвились как-то раз, зловеще играя огромными веерами, подобно прелестницам, вынужденным флиртовать с неумолимой смертью после того, как растеряли всех прочих своих вздыхателей. Обмолвились как-то раз, когда весь большой свет был в сборе, что они удивляются, почему останки дедлоков, погребенных в мавзолее, не возмущены ее кощунственным присутствием. Но покойные дедлоки относятся к нему совершенно невозмутимо и никогда не протестуют. Время от времени в этом глухом углу слышен топот копыт, который доносится из лощины, заросшей папоротником. Из тропинки, вьющейся между деревьями, и вскоре верхом на коне появляется сэр Лестер, одрехлевший, сгорбленный, почти слепой, но все еще представительный. И с ним другой всадник, рослый, крепкий мужчина, готовый в любую минуту подхватить поводья, если их уронит его хозяин. Как только они подъезжают к мавзолею, Конь сэра Лестера привычно останавливается перед входом, а сэр Лестер снимает шляпу, и, молча постояв тут, всадники удаляются. Война с дерзким Бойтерном все еще свирепствует, хотя вспыхивает она лишь изредка, то разгораясь, то угасая, как пламя, трепещущее на ветру. А все потому, как слышно — что когда сэр Лестер навсегда переехал в Линкольншир, мистер Бойтерн недвусмысленно выразил желание отказаться от своего права на спорную тропинку и выполнить все требования сэра Лестера. Но сэр Лестер, поняв это как снисхождение к его немощам или несчастью, так вознегодовал и так величественно оскорбился, что мистер Бойтерн оказался вынужденным снова нарушить мир и среди бела дня вторгнуться во владение соседа, чтобы вернуть ему спокойствие духа. Итак, мистер Бойтерн по-прежнему воздвигает на спорные тропинки деревянные щиты с грозными предупреждениями и с птичкой на голове держит громовые речи против сэра Лестера в святилище собственного дома, а в церковке ведет себя, по-прежнему вызывающе, делая вид, будто совершенно не замечает присутствие баронета. Однако ходит слух, что чем более яростно гневается мистер Бойтерн на своего давнего врага, тем больше он в глубине души печется о его благе. Но сэр Лестер в своей гордой непреклонности и не догадывается, как его ублажают. Немало не подозревает он и о том, как близко подошел его путь к пути противника, когда оба они сплели свои судьбы с судьбами двух сестер, и оба от этого пострадали. А противник его, который теперь об этом узнал, уж, конечно, ничего ему не скажет. Таким образом, распря продолжается к величайшему удовлетворению обеих сторон. В одной из сторожек, разбросанных по парку, той, которая видна из дома, в дни, когда Линкольншир был залит водой, Меледи часто видела близ нее ребенка-сторожа. Теперь живет рослый мужчина, отставной кавалерист. Несколько реликвий, оставшихся от его прежней службы, Развешены здесь по стенам, и нет более приятного развлечения для хромого коротыша, который работает на конном дворе, как натирать их до блеска. Коротыш никогда не сидит, сложа руки. Примастившись у входа в шорную, он полирует стремена, удила, мунштучные цепочки, бляхи на сбруи. Вообще весь конюшенный инвентарь, какой только можно полировать, и таким образом ведет жизнь, целиком заполненную полировкой. Потрепанный, маленький, искалеченный человек, он не лишен сходства со старым псом смешанной породы, который вынес немало колотушек. Его зовут Фил. Приятно смотреть на величавую старуху-домоправительницу, еще более туговатую на ухо, чем раньше, когда она идет в церковь под руку с сыном, и наблюдать, что удается немногим, ибо теперь в доме почти не бывает гостей, как обходятся они с сэром Лестером, и как он обходится с ними. В разгаре лета к ним приезжают друзья, и тогда серая накидка и зонт, которых в другое время в честь Неолди не видно, мелькают сквозь зеленую листву. Тогда в заброшенных пильных ямах и других глухих уголках парка резвятся две девочки, а у входа в старошку, где живет кавалерист, дымок из двух трубок вьется в душистом вечернем воздухе. Тогда в старожке заливаются флейты, играющие вдохновенную мелодию британских гренадеров а под вечер двое мужчин прохаживаются взад и вперед и слышно, как кто-то произносит грубоватым твердым голосом «Но при старухе я этого не говорю, надо соблюдать дисциплину». Большая часть дома заперта, и посетителям его уже не показывают. Но сэр Лестер, как и встарь, поддерживая свое одрехлевшее достоинство, возлежит на прежнем месте, перед портретом Миледи. По вечерам свечи в гостиной горят только в этом углу, огороженном широкими экранами, но кажется, будто круг света мало-помалу сужается и тускнеет, и недалеко то время, когда и здесь воцарится тьма. Сказать правду, еще немного, и для сэра Лестера свет угаснет совсем а сырая дверь мавзолея, который закрывается так плотно и открывается с таким трудом, распахнется, чтобы его впустить. Длинными вечерами волюмне, чье лицо с течением времени все больше багровеет там, где ему надлежит быть румяным, и все больше желтеет там, где оно должно быть белым, читает вслух сэру Лестеру и вынужденная прибегать к различным уловкам, чтобы подавить зевоту, находит, что лучше всего это удается, когда берешь в рот жемчужное ожерелье и придерживаешь его розовыми губками. Читает она все больше многословные трактаты, в которых обсуждается вопрос о Баффи и Будле и догадывается, как непорочен Баффи и как мерзок Будл или что страна погибает, ибо привержена к Будлу, а не к Баффи, или что она спасена, ибо предалась Баффи, а не Будлу, обязательно тому или другому, а третьего быть не может.